Глава 9. Брайер Когда Мур после разговора с ткачами вернулся в контору, Хеллстон и Сайкс приветствовали его шумными поздравлениями и веселыми шутками. Однако Мур так равнодушно выслушивал комплименты по поводу своего мужества и твердости характера, и вид у него был такой хмурый, что священник, бросив на него пристальный взгляд, замолк, И сказал Сайксу, ибо тот не отличался догадливостью и не способен был без посторонней помощи понять, что своим присутствием разговорами докучает людям. «Пойдемте, сэр. Нам с вами по пути. Вот составим друг другу компанию. Простимся с хозяином. Ему не до нас. У него сейчас мечтательное настроение». «Но где же Сэгдон?» — спросил Мур, озираясь по сторонам. «Вот то-то!» — вскричал Хелстон. — Вы были заняты. Но и я не сидел, сложа руки, и скажу без хвостовства, немного помог вам. Я решил не терять времени зря. И пока вы разговаривали с Фаароном, так, кажется, зовут этого унылого субъекта, я отворил окно на задний двор и приказал Мёрго-Троиду, который был в конюшне, подать двуколку Сайкса к крыльцу. Потом выпроводил Сэгдона и Моисея с деревяшкой посмотрел, как они садились в экипаж. Все это, разумеется, с разрешения нашего доброго приятеля Сайкса. И как Сэгган взял в руки вожжи, оправит он отлично. Словом, через каких-нибудь четверть часа наш барахлу будет в надежном месте, в стенах Стилбровской тюрьмы. — Отлично. — Очень вам благодарен, — ответил Мур, и затем, помолчав, добавил. — Прощайте, джентльмены. Он вежливо проводил их до дверей конторы и смотрел им вслед, пока они не скрылись из виду. Весь день он был молчалив, угрюм и ни разу не обменялся шуткой с Джо Скоттом. Тот со своей стороны обращался к хозяину только за самым необходимым. Однако то и дело забегал в контору помешать в камине и при этом краешком глаза поглядывал на хозяина. Уже запирая двери, По окончании работы в торговле был застой, и фабрика заканчивала теперь работу ранее обычного, он заметил, что сегодня прекрасная погода, и он позволит себе посоветовать мистеру Муру прогуляться. Это его развлечет. Мур только коротко рассмеялся и спросил Джо, что, собственно, означает эта удивительная заботливость. Уж не принимает ли он его за женщину или за ребенка? Затем выхватил у него из рук связку ключей и подтолкнул к двери. Однако не успел Джо дойти до пабричных ворот, как Мур его окликнул. «Джо, ты, кажется, знаешь этих фаренов? Что, худо им приходится? А то как же. Вильям не работает уже больше трех месяцев. Вы сами видели, как он сдал. Они распродали чуть ли не все, что было в доме. Он ведь, кажется, был неплохим рабочим. Лучшего у нас не было, сэр. С тех пор как вы ведете дело а семья у него хорошая еще бы жена такая милая работящая женщина и до чего же опрятная держит дом в такой чистоте что как не стараешься не найдешь и пылинки но теперь ты им тук приходится хорошо бы виль ему устроиться куда-нибудь садовников что ли он эту работу знает жил когда-то у одного шотландца Тот и обучил его разным премудростям. — Ладно, Джо, можешь идти. Что-то на меня уставился. — У вас нет больше распоряжений, хозяин? — Только одно, чтоб ты поскорее убрался отсюда. Джо повиновался. Весной и вечера нередко бывают холодными и сырыми, и хотя весь день с самого утра держалась ясная солнечная погода, однако на закате похолодало и землю прихватило изморозью. В сумерки серебристый инни покрыл первую траву и набувшие почки, побелил площадку перед Брайермейнсом, жилищем мистера Йорка, и прихватил нежные ростки в саду и на лужайке Что до могучего дерева, осенявшего своими раскидистыми ветвями дом, то оно, оказалось, ничуть не страшило заморозков, да и что могло сделаться его голым случаем Так гордо держалась еще не одевшаяся листвой ореховой рощица, высоко поднявшие свои вершины за домом. Окна дома ярко светили в мгле безлунного, хотя и звездного вечера. Место здесь не было ни мрачным, ни уединенным, ни даже тихим. Дом стоял у проезжей дороги, но выстроен он был в старину, когда этой дороги еще не было, и в те времена к нему вела лишь извилистая тропинка среди полей. Не далее мили отсюда лежал Брейрфилд. Его шум ясно слышался здесь, и виднелись его огни. Поблизости возвышалась методистская молельня — большой, суровый, сумрачный дом. Несмотря на поздний час, в его стенах шло молитвенное собрание. Из окон падали на дорогу полосы света, и диковинные псалмы, от которых самый мрачный из квакеров способен был бы пуститься в пляс, Будили веселое эхо в окрестностях. Из дома доносились отдельные фразы. Вот несколько отрывков из различных псалмов, и поющие с необычайной легкостью переходили от гимна к гимну, от напева к напеву. Кто объяснит смысл жизни сей? Голод томит, войны все злей, смуты терзают, горе гнетет, но все возвещает Иисуса приход». Наша судьба — бой без пощады, Кровь и борьба смелых от рада. Время люкором, всем мы умрем, Сраженные мором, огнем и мечом. Тут пение внезапно сменилось молитвой, Выкрикиваемой в полный голос, И ужасающими стонами. Одинокий вопль «Я обрел свободу!» «Дот, о, Билл, собрел свободу!» Разнесся далеко вокруг, И в ответ снова грянул хор. «Милость так высока, благость так велика, сколь я счастлив не в силах сказать, как овечки в стада собрались мы сюда, жизнь и гибель готовы принять. Словословить Христа не устанут уста, за великое счастье почту». Божий стяг поднимать и везде прославлять неземную его доброту. Нас Господь возлюбил, труд наш благословил, Словно пастырь сзывает нас он. Отовсюду сошлись, струи в реки слились, И, смотри, стал у нас легион. Что собрало нас всех? Может, ангельский глаз? Нет, сошлись мы сюда для того, Чтобы дух наш воскрес, чтобы с хором небес Славить Бога и агнца Его». Снова раздались восклицания, вопли, неистовые выкрики, мучительные стоны, затем с предельным воодушевлением и страстью были пропеты следующие строфы. «Днем и ночью, каждый час, ад подстерегает нас, и от дьявольских тенет, только вера нас спасет. Даже в логовище льва вера в Господа жива, даже через море в брод нас Христос перенесет». Последняя строфа прозвучала душераздирающим визгом. «В очистительном огне славим Господа вдвойне! Выше пламя, громче глаз, не покинь Всевышний нас!» И крыша не взлетела на воздух от этих хлоплей, что как нельзя более красноречиво свидетельствовало о ее прочности. В Брайермейнсе тоже царило оживление, хотя, конечно, куда более умеренное, чем в Малельнии. Кое где в окнах нижнего этажа, выходивших на лужайку, виднелся свет. Спущенные занавеси скрывали от посторонних взоров ярко освещенные комнаты, но не совсем заглушали звуки голосов и смеха. Что ж, воспользуемся возможностью войти туда, проникнуть в святая святых этого дома. В жилище мистера Йорка так весело сейчас вовсе не потому, что туда съехали с гости. Нет, там никого не видно, кроме его домашних» и все они собрались в самой дальней комнате правого крыла, в небольшой гостиной, отведенной для вечернего досуга. Днем вы увидели бы здесь сверкающие окна из цветных, главным образом янтарных и реловых стекол, которые поблескивают вокруг двух темных медальонов. На одном изображена величественная голова Шекспира, а на другом безмятежно спокойное лицо Джона Милтона. Стены увешаны видами канады с ее зелеными лесами и голубыми водопадами, а среди них пылает ночное извержение Везувия. Багровое зарево кажется особенно ярким на фоне остальных картин с их холодными тонами, лазурью и белоснежной пеной водопадов и сумрачными лесными дебрями. Комната освещает огонь, Какого тебе, читатель, если ты приехал из южных краев, наверное, не доводилось еще видеть ни в одном жилище? Это горит жарким чистым пламенем груда угля, заполнившая большой камин. Мистер Йорк приказывает поддерживать такой огонь даже в теплую летнюю пору. Сейчас он сидит у огня с книгой в руках, а возле, на небольшой круглой подставке, стоит зажженная свеча. Однако он не читает, смотрит на своих детей. Напротив него сидит подруга его жизни. Я могу сейчас подробно описать ее, хотя это не доставит мне большого удовольствия. Она отчетливо видна мне, это дородная особа весьма мрачного вида. Ее чело и вся осанка говорят о времени забот. Не то чтобы гнетущих и неотвратимых, нет, но о тех повседневных мелких заботах и тяготах, которые любят добровольно возлагать на свои плечи люди, считающие своим долгом выглядеть хмурыми. Увы, у миссис Йорк было именно такое представление о своих обязанностях, и она упорно выглядела угрюмой, мрачной во всякое время дня и ночи. И она жестоко осуждала то несчастное существо, в особенности женского пола, которое осмеливалось в ее присутствии, радостной улыбкой проявлять свой веселый нрав. Веселость она неукоснительно считала признаком неблагочестия, приветливость — признаком легкомыслия. Впрочем, она была очень хорошей женой и заботливой матерью, неустанно пекла со своих детях, была искренне привязана к мужу. Плохо было только одно. Если бы ей дали волю, она бы приковала к себе мужа и заставила его забыть обо всех своих друзьях. Его родню она не выносила и держала их всех на почтительном расстоянии. Супруги жили в полном согласии, несмотря на различия характеров. Муж был по природе общительным, гостеприимным человеком, любил всех своих многочисленных родичей, а в юности, как уже упоминалось, предпочитал общество веселых, бойких женщин. И почему он выбрал в жены именно эту особу, Как случилось, что они подошли друг другу, представляется трудноразрешимой загадкой, которую можно, однако, разрешить, если дать себе труд вникнуть в существо дела. Сейчас же я ограничусь замечанием, что в натуре мистер Йорка наряду с жизнерадостностью уживалась и некоторая мрачность, и потому-то ему пришла с по душе угрюмость его супруги. Впрочем, это была женщина трезвого ума. С ее уст ни разу не слетело ни одно необдуманное или пустое слово. Она придерживала строгих демократических взглядов на общество в целом и несколько циничных на человеческую натуру. Самое себя она считала безупречно добродетельной, а весь остальной мир порочным. Основным ее недостатком были неискоренимая подозрительность, мрачные предубеждения против всех людей, их поступков и взглядов, Эта подозрительность туманила ей глаза и была ей плохим советчиком в жизни. Трудно предположить, чтобы у таких супругов были заурядные ничем не примечательные дети. И заурядными они, конечно, не были. Перед вами читатель их шестеро. Самого младшего, грудного младенца, мать держит на руках. Он пока еще безраздельно принадлежит ей. В нем... Одном единственном она еще не сомневается, не подозревает его, не осуждает. Она его кормилеца, он тянется, лнет к ней, любит ее превыше всего на свете. В этом она уверена. Ведь его жизнь всецело зависит от нее, иначе он относиться к ней не может, и поэтому-то он так ей дорог. Две девочки, Роза и Джесси, стоят возле отца. Они всегда сторонятся матери» и никогда по своей воле к ней не подходит. Старшей Розе 12 лет, она похожа на отца больше всех братьев и сестер. Образно говоря, ее головка воспроизводит в слоновые кости черты отца, как бы высечены из гранита. Все линии краски гораздо мягче, чем на жестком лице Йорка. Лицо дочери лишено жесткости, однако особенно хорошеньким назвать его нельзя». Это обыкновенное детское личико с круглыми румяными щёчками. Только взгляд её серых глаз отнюдь не детской. В нём уже светится серьёзная мысль. Правда, пока ещё не зрелая, но она разовьётся, если девочке дано будет жить, и тогда уж дочь намного опередит своих родителей. Их характеры получат в ней иное воплощение, более светлое, благородное, сильное. Сейчас эта тихая девочка — который иногда проскальзывает упрямство. Мать хотела бы воспитать из нее женщину, подобную самой себе, рабу сурового и скучного долга. Однако у Розы уже намечается особый склад ума. В ее головке зреют мысли, о которых мать не имеет и понятия. Она по-настоящему страдает, когда взрослые смеются над этими мыслями. Против воли родителей она еще не восставала. Но если чересчур страдать, Натянуть у дела она взбунтуется, и раз она всегда выйдет из повиновения. Роза любит отца, он обращается с ней мягко, без деспотизма он к ней добр. Мистеру Йорку иногда даже кажется, что его дочь не жалится на этом свете. Слишком пытливый ум сквозит в ее глазах и в ее суждениях, и поэтому его отношение к Розе окрашено налетом печальной нежности что касается малютки Джесси, то отец далёк от мысли, что она недолго проживёт. Она ведь так весела, так мило болтает, уже и сейчас такая лукавая, такая остроумная. Она может вспылить, если её заденут, но зато как она ласкова, если с ней добры. Послушание сменяется в ней шеловливостью капризы порывами великодушия. Она никого не боится, даже своей матери». И не всегда подчиняется ее неумеренно строгим и жестким требованиям, зато она мила и доверчива с теми, кто к ней добр. Очаровательной Джесси суждено быть всеобщей любимицей. Сейчас она любимица своего отца. Если Роза похожа на отца, то эта девчушка, как ни странно, вылитая мать, хотя в выражении их лиц нет ничего общего. «Мистер Йорк, как вы думаете...» Что бы вы увидели в волшебном зеркале, если бы вам показали в нем ваших дочерей, какими они станут через двадцать лет? Вот оно, это волшебное зеркало. Оно поведает вам об их судьбах и, прежде всего, о судьбе вашей любимицы Джесси. Знакомо ли вам это место? Нет, никогда прежде вы его не видели. Но вы узнаете эти деревья и зелень. Это кипарис, ива, тис...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 Необычно выглядел тот уголок земли с крестами и венками, но еще необычнее представшие перед вами сейчас горы и леса. Эта местность, одетая буйной, роскошной растительностью, конечно, лежит далеко от Англии. Перед нами девственная глушь. Диковинные птицы порхают у опушки леса. Не европейская эта река, на берегу которой сидит погруженная в раздумье роза. Скромная йоркширская девушка, одинокая изгнанница в одной из стран Южного полушария. Вернется ли она когда-нибудь на родину? Трое старших детей, мальчики, Мэтью, Марк и Мартин. Вот они сидят все вместе в углу, занятые какой-то игрой. Присмотритесь к ним. На первый взгляд вам покажется, что они как две капли воды похожи друг на друга, Затем вы подметите, что у каждого есть что-то свое, отличающее его от других, и, наконец, придете к выводу, что они совсем разные. Все трое — темноволосые, темноглазые, краснощеки и мальчуганы с мелкими чертами лица, характерная особенности английского типа. У всех разительное сходство с отцом и матерью, и в то же время у каждого на лице отпечаток своеобразия, у каждого из них свой характер». Я не стану обстоятельно описывать первенца, Мэтью, хотя лицо его привлекает внимание и невольно заставляет призадуматься о тех свойствах, о которых оно говорит открытые или которые скрывает. Мальчик не лишен привлекательности. Черные, как смоль, волосы, белый лоб, яркий румянец, живые темные глаза — в отдельности все его черты приятны. В этой комнате его можно сравнить лишь с одной картиной, притом зловещей — которая чем-то напоминает вам внешность Мэтью, а именно извержение Везувия. Душа мальчика, кажется, состоит из двух стихий, из пламени и мрака. В ней не светит ясный солнечный свет, не мерцает зыбкое холодное лунное сияние. За его наружность англичане накроется не английский характер. Его хочется сравнить с итальянским кинжалом в ножных британской выделки. Вот что-то досаждает ему. И как грозно он нахмурился. Мистер Йорк замечает это, но что же он говорит? Тихим, вкратчивым голосом он просит. «Марк! Мартин! Зачем вы сердите брата?» «И никогда ничего другого!» На словах родители осуждают всякое пристрастие. Казалось бы, в их доме не должно быть права первородства. Однако младшим детям не разрешается задевать Мэтью. Ему нельзя даже возражать. Родители стараются оградить его от малейшей неприятности, так же усердно, как ограждали бы от огня бочку с порохом. «Уступите, не спорьте». Вот их девиз, как только дело коснется их первенца. Эти республиканцы прилагают все усилия к тому, чтобы их родной сын вырос деспотом. Такое явное предпочтение до глубины души возмущает младших сыновей. Они не понимают поведения родителей» но видит разницу в обращении и чувствует несправедливость. Драконовы зубы уже посеяны среди юных оливковых деревьев в семье Йорка, и урожаем будет междоусобная война. Второй сын Марк красивее других детей, у него очень правильные черты лица. Он всегда невозмутимо спокоен, но улыбка у него лукавая и он умеет самым хладнокровным видом говорить самые неприятные и обидные вещи. Несколько нависший лоб свидетельствует о том, что, несмотря на внешнюю невозмутимость, у мальчика есть характер. И вы невольно вспоминаете, что в тихом омуте черти водится. Кроме того, он слишком замкнут, неподвижен и флегматичен, чтобы стать счастливым. Жизнь никогда не будет казаться ему радостной. В 25-летнем возрасте он уже будет удивляться при виде смеющихся людей и считать глупцами всех, кто веселится. Поэзия, как в жизни, так и в литературе, не найдет отклика в его душе. Прекрасные лирические выражения чувств он будет воспринимать как пустословие и относиться с презрением к душевным порывам и восторгам. Марку не дано изведать молодости. С виду еще цветущий юноша — в душе он будет уже почти стариком и сейчас у этого четырнадцатилетнего мальчика душа тридцатилетнего мужчины совсем другой склад характера у младшего из сыновей мартина никто не может сказать будет ли его жизнь короткой или долгой но несомненно одно она будет блистательной он изведает все земные обольщения отчасти поверит в них и полностью насладится ими но затем они потеряют над ним свою власть. У этого мальчика ничем не примечательная внешность, он не так красив, как его старшие братья, он весь словно скованный. На нем жесткий панцирь отрочества, который он сбросит только к двадцати годам и сразу окажется красивым юношей. Но до той поры он останется неуклюжим подростком, всегда одетым очень просто, Однако со временем куколка неизбежно превратится в бабочку. Тогда он станет, правда, ненадолго, тщеславным юнцом, чуть ли не фатом, жаждущим поклонения, жадным до удовольствий, но жадным также и до знаний. Он будет тянуться ко всему, что можно взять от жизни, ко всей полноте наслаждений, ко всей полноте знаний. Он припадет к этим двум источникам и будет пить жадно, захлебываясь. Но вот жажда его утолена, и что дальше? Не знаю. Мартин может стать выдающимся человеком, но станет ли он им, это скрыто отправиться. Теперь посмотрим на семейство мистера Йорка в целом. Если бы все сокровища ума, энергии, предприимчивости, которые таятся в этих шести головках, распределить между 12 заурядными детьми, то на каждого из них пришла бы, пожалуй, частица ума и способностей побольше средней меры. Мистер Йорк это знает и гордится своим потомством. Кое-где в Йорк шире среди его холмов и лесов попадаются такие семьи, своеобразные, колоритные, полные жизни, бурные и необузданные от избытка энергии природной силы, может быть, не слишком воспитанные, деликатные и послушные, но зато здоровые, смелые, породистые, как орел на утесе, как чистокровный жеребец в степи. В дверь гостиной негромко постучали. Мальчики шумели, увлеченные игрой. Джесси напевала отцу прелестную шотландскую песенку. Мистер Йорк любил шотландские и итальянские песни и обучил им свою способную дочь — и потому никто не слышал, как позвонил колокольчик у входной двери».